Глава восьмая. После ухода гостей мы остались с Верой одни. Я сидел в ее комнате, Вера ходила от двери к окну, это ее обычный маршрут. Долгие часами блуждания повороты взад-вперед, взад-вперед. Иногда она останавливалась у окна, запрокидывая голову, забрасывала руки на затылок и молча смотрела на город. Все это я видел тысячи раз, все повторилось. Все стало иным. Иной была Вера, иным был я. Она была такой же красивой, может, еще красивей, но красотой, не похожей на прежнюю. Вера достигла переломного возраста женщины, расцвета перед опаданием. Нелегко ей дались эти годы. «Вера», — сказал я, — «вы не помирились с Павлом?» «Мы не ссорились, просто поняли, что чужие друг другу». Он не хотел разрыва, насколько я помню. «Разве я хотела?» «Разрыв произошел независимо от желаний». Тебе это тяжело, Вера? Мне было бы тяжелее, если бы я поддерживал отношения, ставшие лживыми. А Павел? Чувства его не изменились? Чувства, чувства, Элли. Гордость – вот главное из чувств Ромера. Думаю, его больше терзает унижение отвергнутого поклонника, чем разбитая любовь. Поговорим о другом, сказала Вера. Большая так разъяснила твой план. «Раньше превратить Землю в Исполинскую станцию волн пространства и лишь потом ввязываться в серьезные баталии». «Совершенно верно». «Мы построили большой галактический флот», – задумчиво сказала Вера. «Ты видел корабли на Плутоне?» «Каждый сильнее целой флотилии пожирателей пространства. И уже есть решение двинуть этот флот в Персей. Теперь экспедиция будет задержана». «Не задержана, а как следует подготовлена». Не забывай, что разрушители теперь знают нашу силу. И они не теряют времени даром, Вера. Поэтому все так горячо поддержали тебя. Ты очень хорошо спланировал войну. Остается спланировать мир. Это одно и то же, Вера. Война завершится победой, с победы начнется мир. Война сама по себе не решает проблемы. По-твоему, это не решение победить разрушителей? Начало решения, исходный пункт, не больше. «Подлинное решение будет тогда, когда приобщим разрушителей к мирной жизни». «Ты с ума сошла?» «Мирно возделывающие поля невидимки?» «Ты надеешься на успех переговоров с этими исчадиями ада?» «Если бы я надеялась на успех переговоров, я не голосовала бы за боевой флот». «Я не хуже тебя, понимаю, что обращаться к разрушителям с уговорами бессмысленно. Их надо победить и уничтожить, Вера». «Это попросту неосуществимо, Элли». Где гарантии, что отдельные их корабли не удерут в другие звездные системы? Что уже сейчас там нет их колоний? Сто миллиардов звезд в одной нашей галактике. Неужели ты собираешься все их исследовать, так сказать, на зловредность? А ведь за пределами нашей миллиарды иных галактик. Ты можешь поручиться, что разрушители не проникли туда? Они могут быть везде. Речь о том, чтобы истребить их в скоплениях Персея. То есть выиграть один бой и после этого, возможно, ввязаться в бесконечную истребительную войну? Победить в одной для нас решающей битве и оставить потомкам в наследство вечную опасность всеобщего уничтожения? Нет, как хочешь, Элли, смысла тут немного. Я слушал ее и думал о Персее. Я снова увидел золотую планету. Чем-то она напоминала Плутон, такая же космическая мастерская. На ней, правда, не строились звездолеты, зато она меняла кривизну космоса, не покоилась в пространстве, как наши планеты, а командовала им. Сколько тысяч таких планет против одного Плутона? И на всех кипит работа. Проклятые разрушители стараются перенять наше умение распылять вещество в ничто, как мы переняли у них умение менять плотность этого мирового ничто. Они спешат. Что если навстречу нашему флоту грянут созданные ими аннигиляторы вещества? Пока у нас большое преимущество перед ними, сказала Вера. И надо торопиться его использовать. Ты сказала, что победа в войне только начало. Да, начало. Сперва мы силой заставим их прекратить свои зверства, а затем понемногу втянем в ассоциацию разумных и свободных существ в галактике. Ты сам говорил, что они трудолюбивы и отважны. Технические их достижения огромны. «Разве мы вправе навсегда отстранить такой народ от мирового сотрудничества?» «Я не вижу путей к сотрудничеству с ними. Вчера ты не видел их самих. Если бы мы сразу могли все понять, не было бы развития. Между прочим, я не верю в преступления, совершаемые из любви к злу. Если разрушители стали преступниками, значит им выгодны их преступления. Вот причина». «Ты собираешься найти иной способ удовлетворить их потребности?» «Вспомни» человечество долго жило за счет других существ. По земле бродили стада коров и баранов, сновали куры и утки. Их вели на убой, чтобы человек имел мясо. Синтетическое мясо вкуснее естественного. Синтетическое молоко ароматнее коровьего. Исчезла потребность в продуктах, произведенных из живых организмов. И никто не разводит животных на убой. Тебе не кажется, что это похоже на случай с разрушителями?» Они стали угнетателями, потому что это легкий способ удовлетворения потребностей. Может, мы откроем новые пути их удовлетворения, если, конечно, эти потребности жизненно необходимы. Мне кажется, ты чуть ли не оправдываешь их. Ничуть. Понять не значит оправдать. Можно понять и осудить. От того, что раб приносит хозяину пользу, рабство не становится морально чистым. У зла есть верхушка и корни. Если срубить верхушку, не выкорчевывая корней, от них могут пойти новые побеги. Мы силой заставим разрушителей смириться, освободим пленников, срубим верхушку зла. А затем надо покончить с самой возможностью его возникновения, а для этого следует разобраться, какие корни его питали. Если разрушители используют ткани живых организмов для собственной жизнедеятельности, они смогут заняться производством синтетических тканей, мы охотно поможем им в этом. Одно скажу, превращение чертей в ангелов – дело непростое. Как обучение ангелов человеческому образу жизни. Однако мы должны этим заняться. Вряд ли мы увидим результаты при нашей жизни. Пусть видят внуки, ради этого стоит постараться. Я пошел к себе и лег. Вспыхнул видеостолб. Посреди комнаты, опираясь на трость, стоял Ромеро. «Поздравляю с благополучным возвращением, дорогой друг!» Не вставайте, отлично вижу вас и в кровати, а пожать друг другу руки мы все равно не сумеем. Окажите честь встретиться со мной завтра. С удовольствием. В таком случае давайте пообедаем. Посидим вместе за столом, как в старые времена. Кстати, вы не обиделись, что я вас не встретил? Вы понимаете, среди встречающих были особы... Понимаю, Павел. Завтра к обеду я буду у вас. Он исчез.